Становится ли вода, которую мы пьём, опасной из-за тел на кладбище? Подождите секунду. Вы что-то имеете против большого стаканчика вкусной трупной воды? Ладно, ладно, никто не хочет видеть трупы рядом со своей водой. Мысль об этом неприятна, независимо от того, насколько вы принимаете реалии смерти. Периодически мы слышим чудовищные истории о том, как где-то в мире захоронения загрязняют водоснабжение. Отличный пример, связанный с этим опасностью холера, инфекция, которую вы точно не желали бы подцепить. Холера распространяется через круговорот какашек. Бактерии, вызывающие эту болезнь, попадают в кишечник человека и на несколько дней награждают его ужаснейшей водянистой диареей. Если её не лечить, она может убить заболевшего. Когда эта ужаснейшая водянистая диарея попадает в систему водоснабжения, вода становится небезопасной для питья, и это вызывает дальнейшее распространение холеры. Ежегодно холерой заражаются около 4 миллионов человек по всему миру. Как правило, это малоимущие, живущие в местах, где не хватает чистой питьевой воды. Так при чем здесь трупы? Например, в Западной Африке вспышки холеры были вызваны трупами, хотя люди об этом даже не подозревали. Когда нежно любимый член семьи умирает от холеры, его родственники омывают и подготавливают тело. Испражнения, выделяемые трупом и инфицированные холерой, попадают в воду или на руки близких, которые участвуют в умовениях. Затем принимаются за подготовку поминального рода обеда. Таким образом, вода и еда на поминках оказываются заражёнными бактериями, и не успеешь оглянуться, как возникает вспышка холеры. Звучит ужасно, но хочу сразу прояснить. Лишь некоторые инфекции, такие как холера или лихорадка Эбола, делают труб опасным. Эти заболевания крайне редко встречаются сегодня на территории США и Европы. У вас гораздо больше шансов умереть от возгорания пижамы, чем от лихорадки Эбола. И нам невероятно повезло, ведь мы имеемa дорогостоящие системы обеззараживания и удаления отходов, которые способны нейтрализовать холеру. Если вы захотите омыть тело умершего от рака, от сердечного приступа или погибшего в результате мотоаварии, а затем тут же возьмётесь за подготовку угощений, то все, включая омывающих и поминающих, будут в безопасности. Хотя я всё же рекомендую мыть руки перед тем, как приступать к приготовлению какой-либо еды, вне зависимости от того, входят ли в распорядок вашего дня омовение усопших. А что насчёт трупа полностью погружённого в воду? Это, конечно, более экстремальный пример. Хотя бы из-за фу-фактора никто не хочет, чтобы в водопроводе плавал человеческий труп или свежая тушка скунса. Однако, как быть с телами, похороненными на кладбище? Трупы разлагаются под землёй, но там же находятся и источники воды для сельских поселений. Разложение кажется довольно отвратительным, ведь нет ничего хорошего в том, чтобы гниеющие трупы находились возле питьевой воды. Учёные провели исследования в рамках этой проблемы, и у них теперь есть ответы на ваши вопросы. Разложение может выглядеть и пахнуть отвратительно, но бактерии, задействованные в этом процессе, не опасны. Не все бактерии одинаково плохи. Эти, например, весьма дружелюбные и не вызывают у живых людей никаких заболеваний. Они всего лишь пожирают мертвецов. Чтобы понять, что происходит с телом после захоронения, учёные изучают продукты разложения. В сочетании продукты разложения наводят меня на мысли о брендированных футболках и чехлах для Айфона, содержащиеся в воде и почве вблизи могил. Если захоронение неглубокое, менее метра от поверхности, то тело, которое не было забальзамировано, разлагается очень быстро. Плодородная почва работает как очищающий элемент, сокращающий период разложения. И не только. Её верхний слой не пропускает загрязнения в глубокие слои, в которых и находится вода. Пока туда не попадает тело, заражённое одной из тех крайне опасных инфекционных болезней, которые я упоминала, с водой всё должно быть в порядке. На самом деле, то, что мы делаем с трупами, стремясь При предотвратить их разложение более токсично, чем процесс их естественного разложения. Нередко при захоронении тело химически обрабатывают, помещают в толстый деревянный или металлический гроб и закапывают очень глубоко, на 2 м и более. Считается, что такая глубина безопасна и для трупа, и для всех остальных. Но металлы формальдегид и медицинские отходы могут нанести больше вреда подземным водам, чем телу, которое они призваны защитить. Например, известно ли вам, что солдаты времен Гражданской войны в США до сих пор атакуют водоснабжение? Звучит странно, но это правда. Свыше 600 тысяч солдат погибли тогда в Америке. Их убитые горем семьи хотели, чтобы тела вернули домой для захоронения. Однако складировать гниющие трупы в вагоны поездов для отправки их по домам было невозможно. Замученные проводники этого не потерпели бы. А большинство семей не могли позволить себе дорогостоящие железные гробы, которые допускались к железнодорожным перевозкам. Именно поэтому предпринимай господа, которые зовутся бальзамировщиками, стали повсюду следовать за войсками, разбивать палатки и химически консервировать павших в бою солдат, чтобы те не начали разлагаться по пути домой. Бэлзамировщики тогда ещё экспериментировали с материалами и пускали в дело всё: от опилок до мышьяка. Проблема с мышьяком состоит в том, что он токсичен для живых людей. Чрезвычайно, дико токсичен вызывает различные виды рака, заболевания сердца, нарушения в развитии плода, список длинный. И спустя 150 лет мышьяк по-прежнему сочится из земли на кладбищах времён гражданской войны. Пока солдаты медленно разлагаются, их тела смешиваются с почвой, выделяя мышьяк. При движении дождевых и паводковых вод сгустки мышьяка смываются в местные водоёмы. Честно говоря, любая концентрация мышьяка в воде это слишком большая концентрация мышьяка, но воду с его следовыми количествами пить безопасно. Тем не менее, исследование воды, взятой из водоёмов возле кладбища времён гражданской войны в Айова-Сити, показало трёхкратное превышение безопасной дозы мышьяка. Солдаты не виноваты. Их разлагающиеся тела не вызывали бы рак, если бы их не напичкали мышьяком. К счастью, бальзамировщики прекратили использование мышьяка более 100 лет назад, хотя формальдегид, заменитель мышьяка, тоже не лишён токсичности. Опять же, если вы не омываете тело человека, умершего от лихорадки Эбола или холеры, скорее всего, нет И не живёте по соседству с кладбищем времён Гражданской войны в США, это чуть более вероятно, но скорее всего тоже нет. В вашей системе водоснабжения вряд ли угрожает опасное заражение. Это не значит, что человечество когда-нибудь победит свой страх перед близостью воды к мёртвым телам. Возьмём хотя бы новую процедуру под названием аквамация или щелочной гидролиз. Вы уже знаете о кремации, при которой пламя сжигает плоть и органическую материю, оставляя лишь скелет. При аквамации для тех же целей применяют воду и гидроксид калия. Аквамация более экологична и не использует природный газ ценный ресурс. Но сама мысль о том, что тело может быть растворено в воде, вызывает у некоторых людей первобытный страх особенно когда они узнают, что вода необходима для этого совершенно безопасного процесса, после отправляется в канализацию. Газеты пестрят заголовками в духе выпей стакан дедушке и по заголовкам вроде усопших планируют смывать в канализацию. И это реальный заголовок. А хуже всего то, что он появился на страницах крупного уважаемого издания. Ох, не пейте дедушку, ребята.